Глава 19. Когда мы вернулись, солнце еще высоко стояло над головой. Перед уходом Нарвин поколдовал над защитным куполом дома, вплетя в него еще несколько огненных узоров, и напомнил, чтобы я не творила никакие опасные глупости. И чутье подсказало, что обновленное заклинание должно уберечь меня от них. После путешествия в столицу что-то изменилось между нами. Я пока не знала, что, но чувствовала. И боялась вляпаться. Сказывался опыт прожитых лет. Но на глупости времени не было, потому что по мне наверняка истосковался Нейт Лейн. Да-да, я знала, его до смерти, не в буквальном смысле, конечно, обрадует мой визит. И я воодушевленно собрала чемоданчик, прихватив только самое необходимое, а также медицинский халат, спирт и перчатки. Хорошо, что добрые люди придумали заклинание расширения пространства. А можно я спрячусь? «И не буду вылезать», — спросил Пескун, глядя на меня глазами котика из Шрека. «Мы договорились, что он вновь примет облик браслета и будет помогать концентрировать магию, если это понадобится. Когда все было собрано, я уселась в магоход, который подвез меня к воротам башни лекарей. Там же у врат стоял знакомый с прошлого визита хмурый охранник». «Вы по какому вопросу?» — поинтересовался он, пожевав мясистые губы. «Нейт Лейн ждет меня. Я на практику». И для верности показала документы. Служитель, не сильно довольный, сдвинулся с места и освободил проход. Подниматься на самый верх башни не хотелось. Моя физическая форма и выносливость пока были далеки от идеальной, хотя я и старалась заниматься без пропусков. Но, замерев у подножия лестницы, услышала голоса в одном из коридоров. Ведомое любопытство. Я пошла вперед и наткнулась на Нейта Лейна с группой молодых практикантов, среди которых заметила и Ена. Все были одеты в традиционную для здешних целителей темную униформу. Главный лекарь что-то увлеченно рассказывал, но, увидев меня, замерз открытым ртом. Глаза выпучились, как у краба, а напрягшиеся пальцы превратились в клешни. «Здравствуйте, Нейт Лейн. Я пришла на практику». Лучезарно улыбнувшись, я продемонстрировала чемоданчик. Показалось, что сейчас разразятся громы и молнии. Но лекарь откашлялся, бросил строгий взгляд на вытаращившихся на меня практикантов и шагнул навстречу. «Здравствуйте, Нейра Элен. Вы все-таки пришли», – констатировал задумчиво. «Только вот проблема. Ко мне на практику Академия направляла Нейру Элен Олш, а вы Нейра Блайн». «Вот хитрый зануда! Ты еще вид сделай, что не знаешь меня!» Я вышла замуж уже после того, как получила направление на практику. Лекарю нечем было крыть. Некоторое время он стоял, сжав челюсти так, что губы почти исчезли с его лица. А потом вдруг улыбнулся. «Ладно», – протянул он с предвкушением. «А вам сегодня повезло, Нейра. Вы ведь у нас ученая, опытная столичная целительница». Расскажите и покажите, как делать ампутацию. По толпе практикантов пронесся дружный изумленный выдох. Они не могли поверить, что глава гильдии доверит такое сложное дело молодой женщине. «Но как же? Вы говорили, что... Тихо всем!» Властно повелел он и посмотрел на меня с прищуром. «Хорошо», – произнесла я спокойно. «Куда идти?» Брови лейно приподнялись. «Так вы согласны?» «Естественно». Он выглядел обескураженным, но быстро взял себя в руки и процедил. «Все следуйте за мной». И мы пошли по узкому коридору. Проходя мимо раскрытых дверей, я видела помещение с койками, слышала болезненные стоны. Туда-сюда сновали лекари, кого-то несли на носилках. «Еще не поздно передумать», — попробовал уговорить меня глава гильдии. Он был уверен в моей неудаче. Уже предвкушал, как изнеженная девица рухнет в обморок при виде крови или исторгнет из себя завтрак. Скалился так едко, глядел так злорадно, только что ручонки не потирал. Представлял, как я убегаю из госпиталя, теряя тапки. Не на ту нарвался. Лен не знает, что на пятом курсе медицинского университета я ходила на кружок по травматологии и несколько раз ассистировала на ампутациях а на первом преподаватель анатомии заставлял нас тренировать эту операцию на трупах. Еще я любила смотреть на операции по протезированию суставов. Они были одними из любимых. Тогда меня интересовали не только акушерство с гинекологией. «Я не передумаю, Нейтлейн. Если вы боитесь, что я испугаюсь, то смею вас заверить, что видела и не такое. Но мне понадобятся ассистенты. Если не возражаете...» «Я бы хотела взять Нейта Йена и вас». Я улыбнулась так мило, что от сахара в моей улыбке могла отказать поджелудочная. «А что так? Сами не справитесь?» – спросил он с притворным сочувствием. «К сожалению, эта операция сама по себе требует участия нескольких рук, а у меня выросло всего две». Кто-то из практикантов захихикал, но Нейт Лейн строго шикнул – И снова воцарилась тишина. В глазах его отразилось все коварство этого мира. Он думал, что я сразу струшу и отдам бразды правления ему. «С удовольствием посмотрю, как вы будете справляться, Нейра Элен. Обещаю, что не буду вам мешать. Более того, стану выполнять ваши указания, как будто это вы глава лекарской гильдии». «По рукам», — согласилась я, не раздумывая. Мы прошли в большой светлый зал. В одном его конце стояли пустующие койки, в другом у окна расположилось нечто, напоминающее операционный стол. На этом столе корчился и схлипывал человек, одетый в больничную робу, а два санитара затягивали у него поперек груди и бедер толстые ремни. Брр, ну и методы. Еще бы дубинкой по башке шарахнули. Нейт Лейн остановился в шагах в десяти от больного и декламировал. Тай Отто, 32 года, бездомный, гангрена правой стопы и нижней трети голени. Перевела взгляд на меня. Что скажете, Нейра? Я приблизилась. Тай приподнял голову и посмотрел на меня побитой собакой. Не надо, прошу вас, я не хочу терять ногу. Провыл он жалобно. У меня сжалось сердце. Вот ведь лейн. Он бы не отдал на растерзание практикантки какого-нибудь толстосума, решил подбросить бездомного. Даже если он умрет, никто не будет разбираться. Нога выглядела ужасно. На лицо все признаки некроза и запах соответствующий. Этот парень поранил стопу, в рану попала инфекция, и началась гангрена. Миленький, если это не удалить, ты просто умрешь, сказала я ласково, глядя ему в глаза. «Хватит миндальничать! За дело!» — велел Нейт Лейн, но я обожгла его злым взглядом и напомнила. «Вы отдали бразды правления в мои руки?» Он нетерпеливо фыркнул, и в этот момент в зал вкатили смутно знакомую штуку. Деревянная рама, широкая перекладина с круглым отверстием и лезвие. «Это что, гильотина в миниатюре?» От увиденного я чуть не посидела, а пациент снова взвыл и задергался. «Нет, только не это! Пожалуйста, я не хочу! Проклятые палачи!» Я положила чемоданчик на стол, открыла крышку и достала склянку с обезболивающим, смешанным со снотворным. Подошла с ней к Таю. «Лучше сдохнуть, чем так жить!» – заявил он, роняя слезы. «Все будет хорошо, миленький. Выпи это, и ты ничего не почувствуешь!» Я поднесла пузырек к его губам, но тот стиснул челюсти и отвернулся. «Жизнь всяко лучше, чем смерть!» «Да кому я нужен без ноги? С ногами и то!» «Не переживай, я не дам тебе пропасть!» Было так жаль его. Ужас! И я прекрасно понимала его чувства. «Выздоровей, и я найду тебе работу, которая подойдет даже одноногому!» «С голоду не умрешь. К тому же можно сделать деревянный протез». Он больше ничего не говорил, только плакал. Санитары хмуро смотрели на меня и ждали команды. Спину сверлили взгляды Нейта Лейна и его практикантов. Бедняга Тай понимал, что от него не отстанут. Если не я, так остальные лекари скрутят его и оттяпают ногу. Или дадут попрактиковаться молодняку. Это знание отражалось в глазах чайного цвета. Глубоко вздохнув, он приподнял голову и позволил мне влить ему в рот лекарства. «Только ради вас, Нейра!» — сказал, всхлипнув. «Вы так добры! Похоже на фею!» Не прошло и минуты, как снотворное подействовало. Глаза бедолаги закрылись, он задышал спокойно и ровно. «Попрошу к больному не приближаться». Строго предупредила я и быстро накинула халат, спрятала волосы под шапочку и надела маску. На мои манипуляции присутствующие смотрели с нескрываемым удивлением. Вторую маску, запасную, я отдала Йену. К сожалению, третьей не нашлось, да и Нейт Лейн точно бы не стал ее надевать. Конечно, здесь и слыхом не слыхивали об асептике и антисептике, но в так называемой операционной было относительно чисто. Будет счастьем, если после операции мой больной не умрет от сепсиса. А еще нарисовалась одна маленькая проблемка. Я пока не научилась останавливать кровь при помощи магии, а излечивать отмершие части тела не умели даже маги с огромным опытом. Об этом писали в учебнике Елена. К тому же среди собравшихся не было ни одного чародея, и мои приемчики им ничем не помогут. Придется использовать только инструменты и собственную голову. И как когда-то сказал один французский хирург, пусть лучше больной потеряет одну конечность, чем умрет с пятью, имея в виду ноги, руки и голову. Хоть и страшно, но придется показать им мастер-класс по трехмоментной ампутации. Главное не облажаться. Судя по всему, здесь знали лишь ампутацию гильотинную. Ее раньше применяли и в нашем мире. При ней конечность отсекалась разом, но со временем кожа и мышцы подтягивались кверху за счет эластичности, натягивались на кости, та обнажалась, и культя начинала гнить и кровоточить. Знаю, что один хирург во время Бородинского сражения проводил до 200 ампутаций в сутки. Немыслимо. Жаль, только 85% таких больных погибали. Но когда к тебе одного за другим тащат раненых солдат, Уже не до изысков. «Вы применяете обезболивание?» Поинтересовалась я между делом. «Лекарство стоит дорого. Его получают лишь те, кто может за него заплатить», процедил Найт Лейн. «Вот жлобы. Не думаю, что лекарская гильдия такая бедная, что не может обеспечить нужными лекарствами. Ладно, когда-нибудь все будет по-другому». Я попросила практикантов придвинуть столик. Йен и еще один паренек сразу бросились на помощь. После накрыла стол чистой салфеткой, сложила в лоток нужные инструменты. Один слишком любопытный практикант хотел их пощупать, но я шлепнула его по лапам. Потом достала спирт и велела обработать им кожу рук, надеть перчатки и обработать их тоже. Что это? Скривился Найтлейн. Я не стану этого делать. «Вы обещали, что будете слушать меня», – произнесла я шепотом. «Возьмете свои слова назад?» «Нет уж, с удовольствием посмотрю, как вы завалите операцию и признаете, наконец, что вы всего лишь столичная выскочка». Так, вдох, выдох, успокоиться. Сейчас не время реагировать на подначки главного лекаря. От моего профессионализма зависит жизнь человека. Скрипя зубами, Лейн повторил мои действия. Наверное, он уже и сам не рад, что назначил меня ведущим хирургом. Или, как говорили деревенские и горожане, к хирургам. А можно вопрос? Один из практикантов поднял руку. Зачем вам спирт? И что вы делаете? Мы делаем это для того, чтобы убить болезнетворные частицы, которые попадают в рану и вызывают заражение крови. В ответ послышался удивленный шепоток. Кто-то хихикнул. Что взять со студентов? Во всех мирах они одинаковые. Это необходимо делать перед каждой операцией. В рану не должна попадать грязь. Также руки надо как следует обрабатывать после каждого больного, а роды нельзя принимать после того, как вскрывали трупы. Потому что чистота – залог здоровья. Поменьше болтовни, Нейра! Желчно процедил Лейн, а потом, обернувшись к практикантам, бросил снисходительно. «Столичные заморочки! Маги! Что с них взять?» Мальчишки снова захихикали. Кто-то смотрел с нескрываемым любопытством, кто-то, как и руководитель, ждал, что я вот-вот облажаюсь или сбегу. «Йен, ты будешь подавать мне инструменты, а вы, уважаемый Нейт, придерживать ногу?» Я тщательно обработала спиртом будущее операционное поле. Сначала надо было определить границу, по которой будет идти разрез. Зараженные ткани, ясное дело, сохранять нельзя. Пискун. Ага! С готовностью отозвался фамильяр и принялся собирать магию. Я моргнула, активировав магическое зрение, и повела ладонями по ноге. Пораженные ткани выглядели почти черными, с вкраплениями бордовых клякс. Они перетекали друг в друга, как чернила. Резать будем на этом уровне, я указала пальцем. «Слишком высоко!» – возразил Лейн. «Нормально. И вы обещали не мешать, помните? Вы же хотите, чтобы я провалилась? Слово не воробей!» Скрип зубов, рассерженный взгляд. Краем глаза я заметила, что в зал вошли двое. Незнакомый лекарь и... Нейт Ойзенберг. Они замерли рядом с группой практикантов и стали выжидать. Ух, мне бы терпения и выдержки! И да поможет мне дух Николая Пирогова, хирурга, которого знают даже медики-первокурсники. Именно он первым предложил метод, по которому я собираюсь работать. Смысл его в том, что пораженная часть не отсекается, как кусок колбасы. Шаг за шагом надо создавать лоскуты из тканей для надежного укрытия кости. Все это я проговорила вслух, глядя то на Лейна, то на ребят. На Ойзенберга старалась не смотреть, но чувствовала затылком его полный презрение взгляд. Чего он вообще сюда приперся? Попрошу близко не подходить. Предупредила я и наложила жгут выше места будущего разреза. С ваших мест все и так прекрасно видно. Йен, подайте мне скальпель. Вдох, выдох. Первый надрез. «Струйка крови потекла на стол. Надо торопиться, здесь нет электрокоагуляторов. Три момента. Первый: рассекла кожу и жировую клетчатку. К удивлению Лейна не грохнулась в обморок. Кожа сократилась, создавая ориентир для последующих действий. Второй момент: рассечение мышц. Вот это уже сложней. Тай был худым парнем. Крупные сосуды пережать зажимами, промокнуть кровь, которая становилась все больше. По спине стекла струйка пота, плечи и руки, непривычные к тяжелой работе, заныли. «Нейт Лейн, будьте так добры. Максимально натяните пересеченную кожу и мышцы кверху, чтобы обнажилась кость. Нам нужно создать конус». «Я делаю это только ради того, чтобы посмотреть, чем закончится весь этот бред», – прошипел Лейн. «Надо было гильотинировать, и дело с концом. К чему такие сложности?» Скоро узнаете. Лейн встал на уровне бедра больного и, обхватив голень на границе разреза, покрихтел и потянул ткани вверх. Я видела, что любопытные носы практикантов все приближаются и приближаются. — Йен, подай пилу. — Пилу? Юноша удивленно поднял брови. — Я не вижу ее. Совсем забыла, что они здесь ни разу не видели проволочной пилы. А вот волшебные руки литейщика Сделали для меня, можно сказать, эксклюзив. Я сама схватила инструмент и, пропустив его под костью, взяла за ручки и приступила к делу. Боже мой, как тяжело! В универе этим занимался главный травматолог. Студентам такое не доверяли. А тут мои слабенькие ручки против большеберцовой и малоберцовой костей. Нейт Лей, недовольно сверкая глазами, продолжал натягивать ткани, Отпускать их было нельзя. «Ен, смени меня!» Взмолилась я, когда сил уже не осталось, и юноша, взволнованно суетясь, перехватил инструмент. Пила жужжала, а у меня закружилась голова от стресса и избытка впечатлений. Жестом я подманила стоящего ближе всего парнишку и, передав ему тканевую салфетку, велела. «Лови ногу!» Когда омертвелая часть была удалена, я, собрав все силы в кулак, приступила к формированию культи. Лейн отпустил ткани, и они укрыли опил кости. Я все делала так, как помнила с университетских лет. Эти знания долгие годы дремали в голове, чтобы однажды я смогла применить их на практике в другом мире. Швы надо было наложить как можно аккуратней, чтобы рубец не мешал протезу, если он будет. На протяжении всей операции я поясняла каждый свой шаг, припоминая слова профессора Белова с кафедры. Хотя нет, не все. Обычно он добавлял язычным голосом. «Все поняли, а столопы! Или «А у кого это культепки вместо рук?» Перед тем, как наложить последние швы, я оставила в ране дренаж. Его роль сыграла тонкая полоска бриоля. Потом обильно смазала рану заживляющим составом и забинтовала. Достала склянку с кровоостанавливающим, И приподняв голову все еще спящего пациента, по капле влила ему в рот. Проверила пульс. Чуть чистит, но наполнение хорошее. Кожа бледная. Неудивительно, он потерял много крови. Весь мой халат, юбка и рукава были в бурых потеках. Незаметно я сунула в руку Ена баночку с мазью и склянку обезболивающего. «Обрабатывай, если меня сюда больше не пустят» сказала шепотом и только сейчас заметила, что юноша смотрит на меня почти не моргая. В глазах шок. Да и вообще тишина подозрительная стоит. И зрителей-то прибавилось. Вон в стороне какой-то дедулька, с ним еще незнакомый лекарь. Смотрит то на меня, то на Тая на операционном столе. А вот Ойзенберг, наоборот, испарился. И тишина такая. Слышно, как муха бьется в стекло. «Вы закончили, Нейра?» Выдавил из себя Нейт Лейн и вытерся салфеткой. Я кивнула. «Ваши прогнозы?» Он обвел взглядом практикантов. «Помрет!» Лениво зевнул кучерявый парень в мятой форме. Видимо, лентя и прогульщик. «Ставлю на то, что очухается!» Произнес второй и подмигнул мне, как своей подружке. «Тридцать процентов, что выживет!» «Пятнадцать!» «Шестьдесят!» 90, уверенно произнес Йен и поймал от меня лучи благодарности. Лейн ухмыльнулся. «А ваши прогнозы, Нейра? Каков процент, что этот бедолага выйдет отсюда на своих ногах? Точнее, ноге!» 99, Если переживет первую неделю», – сказала я уверенно, хотя твердых оснований для этой уверенности у меня не было. «А как вы считаете, Нейт Лейн?» Я ожидала, что он скажет процентов десять, пять, три. Я воздержусь, он ухмыльнулся. Этот больной будет под вашим контролем. Можете навещать его. Если он все-таки умрет, вы забудете дорогу в башню лекарей. У меня отвисла челюсть. Вот это да! Получить отлей на разрешение беспрепятственно посещать больного? Да это настоящий успех! Не успела я ничего ответить, как к нам зашагал дедуля, напомнивший мне хранителя столичной библиотеки. Он достал из кармана очечки и выдрузил себе на нос. «Какая интересная техника! Ни разу такого не видел!» заговорил, едва не лопаясь от любопытства. «Это где вы такому научились, юная нейра?» «В столичной академии», — лаконично ответила я не желая дальнейших расспросов. «Хм, интересно, интересно. Вы просто обязаны написать конспект». «Еще неизвестно, чем закончится такая самодеятельность», процедил глава гильдии сквозь зубы. «Нейтлин, вы работаете давно. Полагаю, вы и сами видите, что гильотинная ампутация несостоятельна». Я развела руками. «Не пора ли заменить ее чем-то более современным?» «Кажется, сегодня я порву все шаблоны». Дедуля поднял вверх палец и проговорил с энтузиазмом. «Как раз вчера Нейты, Ойзенберг и Калвин проводили традиционную ампутацию другому больному. У него была похожая проблема. Можно сравнить, как будет идти заживление у обоих пациентов. Кстати, Нейра Элен, позвольте представиться». «Меня зовут Нейт Бейнс и учтиво поклонился. Он сразу вызвал у меня симпатию. Я скромно улыбнулась. «Очень, очень рада знакомству!» Но доброжелательную атмосферу, как обычно, испортил Лейн. «Нечего тут сравнивать. Воздоровление зависит от множества факторов». Бейнс прокашлялся и поправил очки. «Нейра, а что вы там говорили о болезнетворных частицах?» Я снова, не спеша, рассказала о необходимости соблюдать идеальную чистоту и о микробах, которых и называла болезнетворными частицами. Пожилой лекарь кивал и приговаривал. Интересно. Хм, интересненько. При этом было заметно, что многие практиканты слушают с любопытством, а Нейт Лейн со скепсисом и даже какой-то ревностью. Ну да, не он сегодня в центре внимания, Я успела понять, что глава гильдии очень самолюбив, и от лимонов бы морщился меньше, чем от моих слов, которые считал полной ересью. Но вода и камень точит, поэтому сдаваться я не собиралась. Нет, я понимаю, что вы работали многие годы по одной и той же схеме, но сейчас гильотинная ампутация применяется только при одной разновидности гангрены, когда рану надо оставлять открытой». Мы с дедулей поговорили о насущном. В это время Тая переложили на носилки. «В общую палату его!» – скомандовал Лейн и повернулся к практикантам. «А вы, лоботрясы, идите курировать своих больных!» Разочарованно галдя, толпа юноши направилась к выходу. Я поймала одобрительный взгляд Ена и подмигнула ему. «Ничего, скоро опять увидимся, а там и с остальными познакомлюсь». Мне всегда нравилось общаться со студентами. Открытые, веселые, жизнерадостные. Они и меня заряжали своей энергией. Исключением были оболтусы, которые прогуливали пары, смотрели на всех свысока и считали, что папка за все заплатит, а потом устроит главным врачом в какой-нибудь клинике. Таких я на дух не переносила и с наслаждением влепляла им двойки. Конечно, они меня ненавидели и бегали жаловаться заведующему кафедрой, но я была непреклонна. «На сегодня вы свободны, Нейра!» Бросил Лейн на прощание и скрылся за дверью. «Когда ушли все остальные, и я осталась в одиночестве?» Пескун произнес. «Эл, ты молодец. Мне кажется, ты произвела на них хорошее впечатление». «Не знаю. Возможно. Даже если Лейн в чем-то со мной согласился, он ни за что на свете этого не покажет. Такой уж характер у него». «Вредный и упертый!» Я оглядела себя и охнула. «Батюшки, да мне же не во что переодеться! Как я домой поеду, если с ног до головы заляпана кровью?» Тиен лишь вздохнул в ответ на мои жалобы. «Ты каждый раз забываешь, что владеешь магией. Для мага почистить свою одежду, как два пальца об асфальт!» Пушистик научился этой фразе у меня. Из его уст она звучала до смешно. К тому же бытовая магия дается легче целительства. Он вкратце объяснил, как придать вещам приличный вид. Надо было провести ладонями над тканью и вытянуть из нее всю грязь и кровь. Стало получаться далеко не с первого раза. Кровь никак не хотела покидать мою юбку и халат. В попытках очиститься меня и застал уборщик. Бордовые капли, которые я вытягивала из ткани, тут же стекали на пол и собирались в лужицу. Я сбежала из операционной от греха подальше. Очень уж злобное лицо было у уборщика. Показалось даже, что сейчас он нагреет меня шваброй. Естественно, до чисто отмыться у меня не получилось. И в таком виде я покинула госпиталь, а потом заявилась в одну из хозяйственных лавок. Вместе с обычным мылом набрала какого-то особого порошка, который, если верить сладким обещаниям лавочника, отстирывал любые пятна. Также я заказала магическую печку, о которой мечтала уже столько времени, и магическую камеру, что работает наподобие холодильника. Эти штуки могли здорово облегчить быт. На растопку печи тратилось слишком много драгоценного времени, а продукты в кладовке портились слишком быстро. Конечно, стоили они недешево, но я решила, что лучше сэкономить время и нервы. Нейра, если вы владеете бытовой магией, то можете сами их подзаряжать примерно раз в месяц». Продавец показал магическую печать на задней стороне приборов. Она имела вид закрученной влево спирали, вспыхивающей тускло-зеленым светом. «Вот вам инструкция. Там написано, сколько магии подавать и как потом ее запирать, чтобы не развеивалось как можно дольше». Лавочник записал мой адрес и сказал, что его помощник доставит покупки через пару часов. Я была благодарна за то, что он старательно делал вид, что не замечает состояние моей одежды. Главное, чтобы потом не побежал я бедничать местным жандармам. Едва заехав на свою улицу, я встретила Гретту и немного с ней поболтала. Оказалось, ее невестка Анка на совесть выполняет мои рекомендации по почечной гимнастике и не пропускает ни единого дня. Покалывание ее больше не беспокоит. И Их семья все еще рассчитывает на меня, когда придет время рожать. Проезжая мимо дома Вайса, я увидела за забором и самого соседа. Он возился в клумбе, но, увидев меня, прокричал, что палец стал как новенький, и для убедительности поднял руку вверх, покрутив кистью туда-сюда. Жизнь потихоньку входила в колею.